Часть. Первая. Глава. Восьмая. Атеросклероз. Атеросклероз. Российские дороги в сосудах. Главный лютый ворог современной медицины в каждой мало мальски развитой стране, где люди доживают хотя бы до сорока лет. Что это? Поражение сосудов, которое запускается неизвестно чем, зато самоподдерживает горение вполне изученными вещами. Если присмотреться к ним подробнее, то окажется, что все они отдаленно схожи с пунктами какого-то там образа жизни. Не, бред, просто совпадение. Итак, факторы риска. Не риска возникновения, а то, чем можно усугубить сей безобидный в самом начале процесс. Первое. Курением. Опять и снова табакокурение – самый опасный фактор – как и при одной небольшой неприятности в легких. Второе. Гиперлипидемии. Это повышенный уровень жиров в крови. Точнее, гиперлипопротеинемии, причем с преобладанием фракций низкой плотности холестерина и липопротеина А. Все эти страшные слова берутся из самой вкусной еды в больших количествах. Третье. Гипертензии. Четвертое. Сахарным диабетом. Пятое. ожирением. Да, отдельно от гиперлипидемии, потому что высокая жирность не означает высокий уровень липидов в крови. У пухлячка на диетке показатели крови могут быть вполне себе нормальными, а сосуды будут продолжать страдать, ибо жировая ткань их очень много содержит. Значит, сердцу сложнее качать кровь через большое количество мелких сосудов, значит, кровь течет хуже, чем у дрищей. шестое Гиподинамией. Мало физкультуры в любом ее виде. Причины возникновения процесса неизвестны. Предлагается аж десяток теорий. Одна дебильная зачеркнуто, противоречивее другой. Липопротеины. Они же ЛВП, ЛНП и прочие, у которых не так давно перестали использовать букву «П» после «Л», об которую сломались не одни руки и мозги, в попытках запомнить, сколько же там П. Хотя в здравом уме ни один из перечисленных ниже акронимов невозможно расшифровать иначе, как липопротеин. Немного занимательной биохимии. Есть вещества жирорастворимые, липофильные, а есть водорастворимые, гидрофильные. Если первые попытаться растворить во вторых, то они вполне логично не растворятся и будут плавать там жирными каплями. что затрудняет их транспортировку и использование вообще. Поэтому мы растворяем жирность на посуде фейрями, а организм транспортирует жиры в гидрофильные крови благодаря спецмолекулам липопротеинов. Это такие недоклетки, которые имеют однослойную клеточную мембрану, которая внутри липофильная липидами, а снаружи гидрофильная протеинами, белками. Липа плюс протеины. Ноль органелл, никаких ядер, митохондрий, рибосом и прочего барахла и полностью заполнены теми или иными липидами. До сотни жирных молекул в ЛВП и до 6000 тысяч в ЛОНП. По преобладанию которых их делят на липопротеины. Первый. Очень низкой плотности. ЛОНП. Эту и две следующие группы наделили простонародным названием Плохой холестерин. Хотя на самом деле это просто грузовички с липидами, которые печень рассылает по всему организму для поддерживающего ремонта всех клеток. Вторые. Средней плотности. ЛСП. Образуются из деградировавших ЛОНП. При накоплении холестерина становятся ЛНП. Тоже плохие. третий Низкой плотности. ЛНП. Остатки двух предыдущих групп. Все еще плохие. Четвертые. Высокой плотности. ЛВП. Он же хороший холестерин. Катается по организму, собирает всякие холестериновые объедки и лишние липиды, отправляя их на переработку печенью. За что и любимое. Это не единственный путь утилизации. Это самые маленькие и самые плотные частицы из описываемых из-за высокого соотношения, собственно, протеинов к липидам. Есть еще хиломикроны, но они синтезируются не печенью, как остальные, а кишечником, откуда едут в печень, доставляя в нее жир прямиком из майонезика, поэтому особого интереса не представляют. Мякотка в том, что у человека с низким уровнем ЛОНП риск проблем высок, если ЛВП тоже низкий, поэтому надо не просто уменьшать первые, но и качать вторые. Холестерин. Он же холестерол. этокий жирный спирт первоначально обвинялся во всех смертных грехах и в развитии атеросклероза в частности. Абсолютно незаменим, содержится во всех клетках и ими же синтезируется через 37 плюс 19 химических реакций в количестве до 1 грамма в сутки. Плюс еще ты с майонезом извне поставляешь чуть-чуть. В еде он этерифицированный и плохо всасывается. Хотя в первые часы после поедания больших его количеств, более 140 миллиграмм, его уровень в крови таки повышается. Классная штука, из которой тельце синтезирует витамин D, стероидные гормоны, тестостерон, кортизол, альдостерон и другие. А также желчные кислоты, которые обеспечивают всасывание жиров в кишечнике и всасываются сами, рециркулируя около 50% холестерина. Связь с темой статьи противоречива. Первое. Да, холестерин действительно один из доказанных факторов риска. Второе. Нет, нормальный его уровень не освобождает от атеросклероза. Дело в том, что это лишь один из многих факторов, и если мы будем делать упор только на его снижение, а про курение, диабет и гипертонию забудем, то никакого чуда не произойдет, и атеросклероз разовьется. Если же добавить и повышенный уровень холестерина – то он разовьется еще быстрее, что и было статистически связано в ранних исследованиях, объявивших войну безобидной стероидной молекуле. Что примечательно, обратно все работает как часы. Устранив все факторы риска без оглядки на один холестерин, риск вполне себе снизится, поскольку это все приведет в том числе и к снижению холестерина. Не привело? Плохо пробовали. Все равно не привело. Вот тогда можно и таблетки добавить, эти ваши статины. А еще из этой штуки делают жидкие кристаллы для ЖК-мониторов. Как это работает? Артерия, будучи хитрым адаптивным шлангом, имеет несколько слоев. Наружный, средний, мышечный и внутренний, интиму, которая покрыта выстилкой, эндотелием. Представив себе сосуд как трассу для нескончаемого потока крови, эндотелий у нас станет асфальтом этой сосудистой трассы, по которому путешествует кровь. Все начинается с того, что нерадивые дворники заметают всякий мусор, излишние липопротеины, под асфальт, как пыль под ковер. Он там копится, и асфальт начинает портиться в виде возникновения на в нем липидных пятен и полосок, которые вскоре начинают ремонтировать неквалифицированные приезжие из Южных Республик. зачеркнуто. Когда трассу ремонтируют дерьмово работники кое-какеры, которые начинают разбирать старые завалы и пытаться лепить на них новые заплатки, а затем еще сверху, что в итоге доходит до абсурда в виде почти полного сужения сосуда. Затем приходят другие некомпетентные сотрудники и лепят поверх разбитой заплатки свою нанотехнологию в виде тромба, после чего весь этот бутерброд начинает разваливаться, разлетаясь по дороге и добираясь до мозга и более ценных для жизни органов, устраивая там недостаточность кровообращения через закупорку тонких сосудов. Это уже или инсульт, или инфаркт, или еще какая радость, в зависимости от адреса получателя. Мякотка в том, что первую стадию атеросклероза – липидные пятна – патологоанатомы ежедневно находят в маленьких детских трупиках, Ставших таковыми совсем не от последствий атеросклероза или ожирения. То есть деваться особо некуда, и склероз сосудов потенциально настигает каждого. Только не все доживают до того момента. Матушка природа озаботилась тем, что если ничего извне нас не убьет, то счастье вечной жизни настигнет нас изнутри. Кому-то достанется рак, кому-то остеохондроз, зачеркнуто атеросклероз, но финал-то будет один. Собственно, первая стадия характеризуется накоплением липопротеидов ЛНП и ЛОНП под эндотелием, что само по себе страшного ничего не представляет, но способствует развитию повреждений эндотелия и запуску своеобразного воспаления. Далеко не все пятна становятся бляшками, поскольку липиды там не только копятся, но и понемногу выводятся макрофагами и хорошими ЛВП. Поэтому они и антиатерогенные. Далее на воспаление, как солдат на проститутку, радостно прилетают лейкоциты, часть из которых становится макрофагами и начинает неуемно жрат эти ваши накопившиеся липиды. Надо сказать, что вкусняшку они точат не менее усердно, чем их хозяин, поэтому со временем становятся неспособны к выходу обратно в кровоток и остаются сидеть на диване перед телевизором, зачеркнуто, в эндотелии, укрепляя бляшку и открывая ей горизонты для дальнейшего роста. Хотя некоторые такие выходят, если им не препятствуют такие же разжиревшие сородичи, выросшие из постоянного массированного поступления липидов, и облегчают участь сосудистой стенки. Оставшиеся зомби-жиробасы, пенистые или ксантомные клетки. Со временем умирают и разливают весь накопленный жир обратно под эндотелий, формируя липидное ядро уже вполне взрослой и солидной бляшки. С накоплением пенистых клеток и ростом бляшки в нее начинают подтягиваться «помощники» в кавычках не только из крови, но и из среднего слоя артерии. В бляшке постепенно появляются мышечные клетки, которые от такого недоразумения не придумывают ничего лучше, чем совершить святой суицид, зачерпнуто, апоптоз Если сначала мимо проплывающей патрули лейкоцитов набегали из крови просто чтобы разобраться с лишними липопротеидами, то теперь там уже целое кладбище из макрофагов, глоткомышечных клеток и тонн жира, которые одним своим видом манят стада лейкоцитов разобраться с ними. Формируется порочный круг. поскольку вновь прибывшие клетки, естественно, никуда не деваются, а только усугубляют ситуацию. Доктор, что со мной будет? Атеросклероз приводит к двум самым частым причинам смерти, которые охватывают 25%, или более 14 миллионов жмуриков ежегодно по всему миру, с десятикратным отрывом от ВИЧ-спида или автотравмы. Собственно, если бы в причинах отправки душ на тот свет писали бы причину не смерти, а изначального состояния, то это была бы тема статьи, зачеркнуто, лень. Да-да, с бляшками в сосудах люди уже полвека сражаются и как-то совсем безуспешно. Хотя никто, казалось бы, информацию про избегание такой радости особо не скрывает. Поскольку от начала формирования проблем в сосудах до победного конца проходит вся жизнь, то где-то 90% развития сего состояния ты вообще не почувствуешь до тех пор, пока какой-либо сосуд не будет закупорен хотя бы на 70% просвета. Ничем плохим это особенно не грозит и никак себя не проявляет. Потом уже, когда, если говорить о коронарных сосудах, которые питают сердце, оставшиеся менее 30% кровотока не смогут при нагрузке усилить напор и доставить к сердцу нужный дополнительный паёк кислорода. Ты почувствуешь, как в районе грудины у тебя поселилась грудная жаба, она же стенокардия, которая мягко намекнёт сжимающе ноющей болью сердечко, что кардиотренировки 20 лет назад были действительно важнее, чем футбол по телевизору. Впрочем, если когда-то давно кардио были, а потом вы на них плюнули, эффект будет ровно такой же. С приходом стенокардии в вашу жизнь придут функциональные классы. Это такая пародия на EDSS при рассеянном склерозе. Первый. Боль только при сильной физической нагрузке. Второй. Боль при ходьбе более 200 метров. Третий. до 200 метров или один пролет лестницы. Четвертый. Малейшая физическая нагрузка приводит к выраженному дискомфорту. Тут уже, скорее всего, можно говорить о сердечной недостаточности. Про сердце пример просто самый частый. А так, аналогичные приколы нередко происходят параллельно и в менее важных органах, вроде мозга и почек. Живительная терапия и профилактика. Небольшие изменения в диете да образе жизни и будете как новенький. На самом деле нет, вылечить ты его все равно нельзя, только притормозить. Жрать. Меньше простых углеводов. Их вообще стоит употреблять максимально мало, всегда, везде и даже если вы не боитесь сабжа. Больше клетчатки, пищевых волокон, несъедобной части пищи, которая нужна в основном просто, чтобы формировать кал. Больше омега-3 и прочих ненасыщенных кислот. Рыбий жир можно в виде рыбы. Льняное масло. Фисташечки повышают HDL для пропустивших текст сверху. Это хорошо. Меньше трансжиров. Это не что-то из ГМО. Это просто не цис-жиры. Самая большая их концентрация в сале и маргаринах. Меньше насыщенных жиров. Они вообще-то тоже увеличивают HDL, но параллельно растет и LDL, что не есть гуд. Умеренное потребление алкоголя может приводить к увеличению ЛВП и тем самым снижать риск инсультно-инфарктных проблем. Да-да, шах и мат, упоротые зожники. Двигаться. Больше бегать или как угодно аэробно упражняться. Снизить бодипозитив, зачерканто, вес. и вообще Бросить курить. Ну, это как всегда и везде. Бросание поднимает ЛВП. Перестать бухать, как алкоголик. Сказано же, умеренное потребление. Несмотря на связь с повышенным аппетитом и потреблением калорий, использование марихуаны внезапно связано с низкими ИМТ, индексом массы тела, и распространенностью диабета у юзеров, у которых уровень инсулина натощак ниже. Стоит помнить, что эффект не дозозависимый, он просто есть. Вкратце, по большому счету можно не придерживаться этих маразматичных правил, а просто жрать меньше и заниматься сексом. Зачеркнуто, двигаться больше. Как же тут не поговорить про то, чему мешает выполнять свои функции атеросклероз сосудов?